Присоединена к источнику переменного напряжения. К другой, вторичной, присоединены приборы и устройства, потребляющие электроэнергию. В соответствии с законом сохранения энергии, отдача электроэнергии в цепь, присоединенную ко вторичной обмотке трансформатора, происходит одновременно с потреблением от сети такой же энергии первичной обмоткой.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 То есть напряжение U1 так относится к напряжению U2, как N1 к N2. Сила тока при этом определяется отношением у 1 к U2 равно и 2 к и 1 То есть существует обратная пропорциональность между силой тока и напряжением. Передача электроэнергии.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 Герц получал электромагнитные волны, возбуждая в вибраторе с помощью источника высокого напряжения серию импульсов быстропеременного тока. Согласованное колебание большого количества электронов в вибраторе создают электромагнитную волну. Электромагнитные волны регистрировались герцем с помощью приемного вибратора. Под действием переменного электрического поля электромагнитной волны в приемном вибраторе возбуждаются колебания тока. И если собственная частота приемного вибратора совпадет с частотой электромагнитной волны, наблюдается резонанс и колебания в приемном вибраторе, и они в приемном вибраторе происходят с большой амплитудой. Герц обнаруживал их, наблюдая искорки в очень малом промежутке между проводниками приемного вибратора. Эти искорки очень малы, но вполне достаточны, чтобы быть критерием возбуждения в резонаторе электрических колебаний и своей величиной служить указателем степени электрического возмущения как резонатора, так и окружающего его эфира.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 и выражается отношением электромагнитной энергии, дельта В, прошедшей за время, дельта Т, через поверхность площадью S перпендикулярную лучам, произведению площади S на время, дельта Т. Другими словами, это можно назвать мощностью электромагнитного излучения. Плотность потока излучения выражается в ваттах на квадратный метр. Если выражать плотность потока излучения через плотность электромагнитной энергии и скорость ее распространения, получается что плотность потока излучения I равна произведению плотности электромагнитной энергии V и скорости ее распространения C. Плотность потока излучения имеет несколько зависимостей. Во-первых, эта плотность зависит от расстояния до источника. С помощью вычислений мы устанавливаем, что плотность потока излучения от точечного источника убывает обратно пропорционально квадрату расстояния до источника. Также интенсивность волны зависит и от частоты. Она пропорциональна ее четвертой степени, то есть И пропорциональна В в четвертой степени.